Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет, орудие, которое прокладывает воздушные пути, приобщает человека к вечным вопросам. «Никогда не забуду мой первый ночной полет. Это было над Аргентиной. Ночь настала темная, лишь мерцали точно звезды, рассеянные по редкие огоньки».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 Даже самым скромным, тем, что светит поэту, учителю, плотнику, горят живые звезды. А сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей. Подать бы друг другу весть, позвать бы вас огоньки, разбросанные в полях, быть может, иные и отзовутся.